Глава 5. Молоко и молочные продукты. Молоко. Молоко было окружено суеверным поклонением с древнейших времён существования человечества. В африканском мифе вселенная целиком родилась из капли молока. В земле, обещанной Богом своему народу, даже реки текут мёдом и молоком. Столь трепетное отношение кочевых народов к молоку и его производным было вполне понятно и объяснимо. Для кочевого племени молоко, масло, сыр основы его существования, одна из немногих возможностей получить каждодневную пищу, не убивая животное. Не меньшим пиететом окружалось женское молоко, повторяя давным-давно стёршуюся метафору впитать с молоком матери. Мы уже не помним, что за ней стояло прочно укоренившееся воззрение, будто младенец именно таким образом усваивает физические и моральные свойства той, что выкормила его грудью. Вера в то, что ребёнок станет живым подобием той, чью грудь сосал в первые месяцы, прочно удерживала свои позиции вплоть до начала современной научной эры. И римляне, и средневековые аристократы придирчиво относились к выбору кормилицы, полагая, что раз совершённая ошибка уже не сможет быть исправлена. Молоко Богородицы также стало неотъемлемым атрибутом, как множества богословских трактатов, так и чисто народных сказочных представлений. Пытаясь превратить Марию в отвлечённый символ, мать всемирной церкви, Католические богословы желали видеть в её молоке небесный нектар, питающий веру. Однако для простого народа подобные обусловвания интереса не представляли. Зато одна за другой рождались легенды, например, как случайно капнувшее на землю молоко Марии оживило увядшие розы, которые из алых превратились в молочно-белые. Или вот весьма популярная в средние века история о глупом аббате. Бедняга изнывал от желания надеть на себя кардинальскую шапку, но для этого следовало основательно изучить богословие, а наука никак не лезла в тупую от рождения голову. Отчаявшись, монах взмолился о помощи, и милосердная Богородица, явившись в его келью, словно младенцу дала ему грудь. Монах сделал несколько глотков, чудесным образом поумнел, с блеском прошёл все испытания и занял вожделенную кафедру. Но реальное молоко имеет очень неприятное свойство быстро портиться. По этой и нескольким другим причинам население, которое начинает вести оседлый образ жизни, постепенно переходит на растительную пищу. а в качестве напитков выбирая для себя куда более привлекательное пиво, вино, сидр или хмельной мёд. Таким образом, между кочевниками, чьей пищей неизменно являются молоко и мясо, и более цивилизованным крестьянским населением, предпочитающим хлеб и вино, возникает характерная разделительная черта непримиримая враждебность. А поскольку кочевники никогда не брезговали пополнять запасы посредством грабежа, появился и ерлык молоко, напиток варваров. Вспомним также оскорбительное наименование кочевых народов, бытовавшее в эпоху Киевской Руси кумысники. Для Аристотеля не представляло сомнения, что постоянное потребление молока придаёт инфантильность и слабость. Малаков, в соответствии с его учением, есть женская кровь, сварившаяся под влиянием телесного жара. К чему же тут удивляться? Потребитель женской крови в том или ином виде сам становится женщиной. Масло в огонь добавляли греческие, а позднее римские врачи. Для Гиппократа и Галена молоко представлялось потенциально опасным продуктом, но у этого мнения как раз были вполне конкретные основания. В жарком климате Италии и Греции молоко действительно быстро портилось и могло при малейшей неосторожности привести к тяжелому отравлению. Однако римские пастухи отдавали должное молоку, сдабривая его петрушкой и крес с салатом. В средние века с характерным для них пиететом к древности отношение к молоку было столь же отрицательным. Жители высокогорных районов и земель, прилегавших к Северной Атлантике, где холодный климат позволял молоку не портиться гораздо дольше обычного, а виноград не мог плодоносить по той же причине, сохранили традиционную приверженность к молоку. Но именно эта приверженность превратила их в постоянную мишень для насмешек. Для средневекового аристократа или горожанина слова "пьющий молоко" воспринимались исключительно как синонимы понятий тупица, невежда и неотёсанная деревенщина. Средневековые врачи также относились к молоку настороженно, а порой и прямо враждебно. Утверждалось, что молоко портит зубы, кое-кто уверял, что избыточное его потребление способствует возникновению проказы. Потребление молока разрешалось только маленьким детям, с природой не поспоришь. но категорически запрещалось подросткам и тем более взрослым мужчинам и женщинам. Впрочем, из этого правила существовало одно любопытное исключение. Молоко, по мнению тех же средневековых последователей Галена и Гиппократа, с ними полностью соглашались такие средневековые светила медицины, как Авиценна и Разес, могло использоваться как общеукрепляющее средство для немощных стариков. На самом деле, если старость характеризуется сухостью и холодом, распространяющимися по всему телу, горячее и влажное молоко потенциально способно вернуть утраченное. Клинк клином вышибают. Для пущего эффекта старику предписывалось высасывать молоко непосредственно из женской груди. Впрочем, подобное лечение требовало определённых предосторожностей. Так, пить молоко можно было исключительно натощак. В противном случае, смешавшись с содержимым желудка, оно, по мнению тех же средневековых медиков, способно было вызвать нешуточное отравление. Стоит уточнить, презрение и недоверие к молоку для средневекового аристократа, духовного лица или же зажиточного горожанина вовсе не значило полный от него отказ. Вопрос был в том, чтобы не употреблять молоко сырым в первозданном, так сказать, виде. За то, как одна из составляющих, молоко было просто незаменимо для изготовления таких блюд, как бланманже или заимствованное у арабов маммония. Доение коровы или козы было чаще всего женской прерогативой. Если верить сохранившимся изображениям, животных доили прямо на выпасе, под невысоким навесом от дождя или прямо в коровнике. В любом случае крестьянка устраивалась прямо на земле, стоя на коленях или поджав под себя ноги. Скамеечек для доярок средневековье не знало. Для дойки использовалось деревянное ведро, глиняный горшок или наконец лахань из плотно пригнанных дощечек, скреплённых горизонтальными железными обручами. Порой для удобства доильная лохань снабжалась одним или двумя ушками, сквозь которые продевалась верёвка. Сразу же после окончания дойки тёплое молоко переливалось в пузатый приземистый кувшин с узким горлышком и круглой боковой рукояткой. Процеживание молока в средневековье, по всей видимости, также было неизвестно. И наконец, полные кувшины можно было оставить в кладовой или погрузить на телегу. для того, чтобы немедленно отправиться с ними в ближайший город. В средневековом Париже молочный рынок располагался в Лапьер-Оле. Французское Лапьер-Оле. Дословно это имя переводится как молочный камень. Именно сюда стекались окрестные крестьяне вёдрами, кувшинами и прочими способами, доставляя свою продукцию. Как видно, желание объегорьть клиента было неистребимо во все времена. Поэтому автор парижского домоводства специально предостерегает свою молодую супругу: "Берите исключительно свежее коровье молоко и заявите торговке, что не возьмёте такого, что было загодя разбавлено водой, ибо для них зачастую свойственно увеличивать сказанным образом количество молока, но будучи разбавленным водой, свежее молоко быстро испортится". Развивая ту же тему, он советует супруге немедленно вскипятить купленное молоко, ни в коем случае его не размешивая, или же оно немедленно испортится. После чего молоко следовало перелить в чисто вымытый сосуд: глиняный, деревянный, оловянный, но ни в коем случае не медный и не бронзовый, и оставить в таком виде, не пытаясь перемешивать или переливать содержимое куда-либо ещё. Если все вышеперечисленные предосторожности будут соблюдены, объясняет автор, молоко удастся сохранить в течение полутора-двух дней. Заметим в скобках, что увеличить время хранения удалось только в XIX веке. Творог во тьме времён навсегда исчезло имя некой наблюдательной личности, догадавшейся добавить к молоку Комковатое белое вещество, присутствующее в сычуге новорождённых телят и прочих жвачных. Но кто бы это ни был и какими бы причинами он ни руководствовался, открытие ренина, животного фермента, способного створаживать молочные белки, предоставило невиданные возможности для производства и долговременного хранения молочных продуктов. Сырный способ получения творога состоял в том, чтобы разогреть молоко до 20-25 градусов Цельсия, после чего добавить ренин и выждать несколько часов, чтобы химическая реакция прошла до конца и мягкие куски творога опустились на дно посуды. В этом случае конечный продукт напоминал густой суп. В толще молочной сыворотки плавали мягкие творожные хлопья. Дальнейшая обработка превращала эту массу в крепкий или, наоборот, мягкий и нежный сыр. Горячий способ был куда проще. К разогретому до температуры кипения молоку следовало добавить немного кислого молока или простокваши, запустив таким образом процесс молочно-кислого брожения. На средневековых изображениях мы видим весь процесс получения творога. Женщину – перемешивающую молоко в большом котле, висящем над огнём. Дуршлаг для извлечения творожной массы, цилиндрическую форму со множеством дырочек, чтобы жидкость при нажатии могла свободно стечь, и наконец, готовую продукцию, которую уже пробуют члены семьи. По всей видимости, во Франции существовало множество региональных способов производства и потребления творога. Но сведения о них крайне отрывочны и неполны. Творог, французское fromage frais или fromage blanc, то есть свежий или белый сыр, в большинстве случаев оставался крестьянской пищей, практически не попадавшей в поле зрения власть придержащих. И потому для того или иного региона дату начала производства восстановить бывает затруднительно. Известно, что для изготовления творога использовалось зачастую обезжиренное снятое молоко, побочный продукт, остававшийся от изготовления сливочного масла или сыра. Творог подобного типа считался продуктом самого низкого качества и продавался буквально за гроши, так что позволить себе миску творога мог даже нищий, просящий милостыню на парижских улицах. Не говоря уже о более или менее зажиточном крестьяннине. В Эльзасе, на крайнем востоке страны, подобного типа тварог именовался пищей для бедных, среднефранцузское vien de pauvres. Напомним, что слово viand в современном французском языке, обозначающее мясо, в средние века понималось как пища как таковая, снедь, в то время как мясо именовалось Шах, или шер, местное имя творога было матон. Изготавливался он на основе молока с добавлением простокваши. В зимнее время это была полужидкая масса, которую в зажиточных крестьянских домах ели равно и хозяева, и наёмные работники. Летом матон превращался в сухой творог, а те, кто мог себе это позволить, сдабривали его сливками. На основе матона развилось и особого вида творожное блюдо Бибельскес. Для него использовалось молоко, оставшееся от приготовления местной разновидности сыра, так называемого Мюнстера. Бибельскес представлял собой смесь из творога, который дополнительно взбивали с жидкими сливками, с добавлением лука, чеснока, ароматных трав или даже тмина. В новое время бибильскес стало принято есть с картофелем. Изготавливали это нехитрое блюдо следующим образом: к слегка подогретому молоку добавляли закваску, а порой и пару капель ренина, и на 1-2 дня помещали в цидилку глиняный сосуд с дырочками для оттока сыворотки. Если процесс желали ускорить, бибильскес можно было изготовить при помощи чистого ренина. Интересно, что крестьянский матон, обезжиренный творог, нашёл себе применение и в господских домах, превратившись в начинку традиционных для этих мест круглых пончиков. Для Западной Франции, от Британи до Шаранты, известна своя разновидность, так называемый кальебот. Французское каюбц. Это мог быть сухой, рассыпчатый или наоборот, мягкий и нежный творог. изготовлявшийся на основе обезжиренного молока, подвергнутого действию ренина. Порой к нему добавлялась также кисломолочная закваска. Кальибот еле со сливками, с вареньем, местным ликёром или молодым коньяком превращая таким образом и в обыдарное блюдо, и в десерт. На крайнем юге страны, в Пиренеях, местный крестьянский творог изготавливался из снятого овечьего молока, и носил баскское имя гастанбера. Баскское гастанбера. Существовала также близкая ему разновидность, которую варили из цельного молока, её обозначали латинизированным именем мамия, известный и разновидности подсоленного творога. В департаменте Вагезы, Лотарингия, творог с тмином и травами был почти ежедневной летней пищей крестьянина. или небогатого жителя города. Хотя время зарождения подобной традиции точность установить невозможно. В Бургундии творог с силой аджатой от сыворотки затем смешивали с чесноком и травами и так далее. На склонах Юрских гор во французской Савойе и франко говорящей части Швейцарии в ходу была собственная разновидность творога, так называемая сера или серак. Средняя французская сера, «sera у серак, название которого этимологически восходит к латинскому serum, сыворотка. Этот мягкий цилиндр до 20 см в высоту, при весе в 2 кг или около того, представляет из себя сывороточный или, как говорят французы, ложный французское фу, сыр, изготовлявшийся из сыворотки. побочного продукта, остававшегося после изготовления местных прессованных сыров, камте и грюйера. В старину сырак был обыкновенной пищей крестьянской семьи, в то время как настоящий, то бишь твёрдый сыр, изготавливался исключительно для продажи или уплаты господских пошлин. Есть сырак было принято свежим или сухим. Его можно было подсластить или, наоборот, посыпать солью или, наконец, смешать с ароматными травами. Изготовлялся он достаточно своеобразным способом. Сыворотку нагревали до 85-90 градусов Цельсия, после чего к ней в качестве загустителя добавляли уксус, полученный из белого вина, в половину разведенной водой, или молочно-кислую закваску, оставшуюся после варки сыра «Грюер». Через 10-30 минут хлопья творога выпадали на дно посуды. Их затем следовало собрать, поместить в форму и в течение следующих 3 часов выдерживать под 10-килограммовым грузом. В прежние времена молодой сырак зачастую погружали в подсоленное белое вино и затем какое-то время выдерживали на солнце. Порой его дополнительно обсыпали древесной золой, таким образом предохраняя от мух. В горных районах, где жизнь была достаточно тяжела, и отказ от потенциально съедобного продукта воспринимался как недопустимое расточительство, для изготовления творога в дело шла даже молочная сыворотка. У тех же басков до начала 20 века существовал архаичный способ приготовления творога такого типа, носившего местное имя греиль, грой. для чего в сосуд с сывороткой опускали камни, предварительно раскаленные на огне. И, наконец, в стороне от прочих стояли разновидности сладкого сливочного творога, с начала своего существования, известного в качестве десерта. Подобные излишества были по карману разве что зажиточной части крестьянства. Впрочем, сливочному творогу отдавали должное и в господских домах, где его принято было подавать на стол вместе со свежей или сушёной ягодой, вишнями или тутом. Самой известной разновидностью сливочного творога был, пожалуй, Жонше, французская Жонше, изготавливавшаяся в Вандее, у Ату и Шаранты. Популярность этой разновидности творога была таковой, что в конце средневековой эры его стали закупать для себя итальянцы. Для его изготовления жирное овечье или козье молоко традиционно створаживалось посредством добавления сока дикого артишока или цветов чертополоха. Затем творожную массу отцеживали на особой подстилке или подобии крошечного гамака, сделанного из плотно связанных между собой пучков тростника. По окончании процесса молодой творог следовало хранить в сосуде с чистой водой. Подобная процедура делала жонше особенно нежным, мягким, но вместе с тем совершенно безвкусным. Посему его сдабривали жирными сливками, мёдом или сахаром, сиропами, вареньем, молодым коньяком, ликёром или наконец ягодами. В некоторых местах традиция предписывала посыпать творожную горку рубленым чесноком, пареем или петрушкой. Однако особенно оригинальный способ Улучшить вкус пресного творога женши был распространён в округе Нёр, где к нему принято было добавлять один или несколько мелко нарубленных листиков лавра вишни. Эта кулинарная хитрость считается одной из древнейших. По словам старожилов, лавра вишня придавала творогу ни с чем не сравнимый горьковато-сладкий миндальный привкус. Однако подобная практика была далеко не безобидной. Дело в том, что листья лавровишни содержат в небольшой концентрации синильную кислоту, сильнейший яд, способный привести к почти что мгновенной смерти. Посему, как в случае с ядовитой японской рыбой фугу, жизнь гурмана оказывалась буквальным образом в руках поварихи, случайный промах или глупость исправить было уже невозможно. Посему уже в 20 веке, после того, как внимание местной администрации привлекли несколько несчастных случаев такого рода, использование лавровишни для изготовления жонше было официально запрещено. В нынешнее время желающие по лакамется приобретают у местных аптекарей специально для того изготовленный лавровишневый соус. Творог не менее охотно покупали и жители городов. В частности, парижский горожанин в своём дневнике горько жалуется на то, что во время осады цены на творог и прочие продукты взлетели на головокружительную высоту. В документах мы находим упоминание о творожной десятине, которую брали со своих держателей, духовные и светские синьоры. Так, аббатство Карби в IX веке обязывало пастухов выплачивать десятину натурой. причём десяти на это состояла из козьего творога. Существует также средневековое фаблео, героиня которого просит избавить её от уплаты творожной пошлины, мотивируя это тем, что творог сложно сохранить свежим в течение долгого времени. Известно также, что творог был ингредиентом многих любимых в средневековье блюд, в частности творожных пончиков. Ели его также с ягодами в качестве десерта. простокваша и прочие молочные продукты. Простоквашу французская лейкае умели готовить ещё галлы. Римляне, привыкшие к сухому сыру, упрекали своих новых подданных в том, что те довольствуются кислым молоком. Изготовить её можно простейшим способом: попросту оставить ёмкость с молоком на некоторое время в тёплом помещении. Ещё один способ заключается в том, чтобы добавить к свежему молоку немного простокваши или творога и немного его подогреть, чтобы химическая реакция пошла быстрее. Конечно же, крестьянки, изготавливавшие этот продукт для своей семьи, не оставили нам прописей касательно того, какой именно способ ими применялся. Но досконально известно, что простокваша была распространённым продуктом питания для бедняков наряду с хлебом и сыром. Не была забыта также молочная сыворотка, французская петиле. Фламандские крестьяне готовили на её основе молочный суп. Её же для употребления в пищу производили в Нормандии, и даже в одном из кельских романов Странствия Маэль Дуина герой попадает на сказочный остров, окружённый по всему периметру золотой стеной, на котором находится волшебный фонтан. по средам и пятницам извергающей молочную сыворотку, по воскресеньям им праздникам, посвящённым памяти христианских мучеников, цельное молоко, а в праздники апостольские, богородичные и наконец в день святого Иоанна Крестителя вино или пиво. Пахту, французское babeurre, жидкость, представляющую собой побочный результат процесса взбивания масла, фламандцы пили наравне с молоком. Своеобразный способ получения кислого молока изобрели для себя жители Нормандии. Молоко варилось с луком и чесноком, после чего полученную кислую жидкость, сира на местном диалекте, хранили в запечатанных сосудах. Интересно, что сходный с ним способ, сливки перевариваются с чесноком и травами, применяется и поныне для производства одного из видов норманнского сыра. масло. Сливочное масло. Умение взбивать из молока твёрдое желтоватое масло также относится к одному из древнейших навыков человечества. Любое скотоводческое племя, кочующее по степи со своими стадами, обладает навыком его получения. Изготавливали его простейшим способом, на первом этапе отделяя молоко от сливок, затем взбивая сливки в специальных маслобойках, чтобы молочная сыворотка отделилась от твёрдых жиров. Подобная работа требует немалого труда и времени. Из 10 л сливок можно получить не более 500 г масла. В средние века масло готовили в любом крестьянском хозяйстве, где содержались молочные коровы. Большая часть его использовалась семьёй хозяина, меньшая уходила в продажу. особенно душистым и вкусным масло получалось в случае, если коровы паслись на пастбище, богатом ароматными травами. Жёлтое масло, как более жирное, ценилось выше сливочно-белого, потому зачастую торговцы, пытаясь придать своему товару вид дорогой и представительный, подкрашивали его настоем ромашки. Норманцы и бретонцы имели обыкновение класть готовое масло в глиняные кувшинчики с высоким цилиндрической формы горлышком. Сверху его заливали небольшим количеством солёной воды, кувшинчик запечатывали, и в таком состоянии сохранять его можно было достаточно долгое время. Своим солёным маслом особенно славился город Ванв, расположенный к югу от французской столицы. Высоко ценилось также масло из Леона и Блуа. Но прежде чем использовать подобный продукт, от него следовало отделить соль. Автор парижского домоводства специально отводит несколько строк, чтобы со всей обстоятельностью объяснить своей молодой жене, как это следует делать. Первый способ состоял в том, чтобы поместить миску с маслом над огнём. Соль выпадает в осадок на дно. и её затем можно будет использовать для заправки супов. Наш автор отличается определённой скупостью и не любит тратить денег зря. Кроме того, можно было опустить кусок масла в посуду со свеженабранной колодезной водой. В этом случае соль растворялась, и масло опять же было готово к употреблению. Как было уже сказано выше, землёй, маслом и молоком были северные части страны. Иль-де-Франс, Нормандия, Британь и наконец Фландрия. В одном из документов, относящихся к эпохе раннего средневековья, автор-нормандец советует кормить маслом щенков, чтобы они хорошо росли и набирали вес. Можно представить, в каком количестве и по какой дешёвой цене был представлен этот продукт, если он использовался даже для такой цели. Второй вариант объяснения, который приводит автор книги, будто масло, наоборот, могло быть крайне редким и дорогим, и потому приобреталось исключительно для ветеринарных целей. Автору этих строк не кажется убедительным. Зато на юге, в стране оливок, животное масло было роскошью, доступной лишь немногим. Жиль де Бувье, более известный как Герольд-де-Ри, По месту рождения, по результатам своего путешествия, составившей любопытную книгу описания земли, называет фламансов большими охотниками до масла. Что касается бретонцев, они, по его утверждению, изготавливают масло в изрядном количестве и таковое масло продают за рубеж и едят равно во время поста и мясоеда, за неимением оливкового. Жак де Спар Выдающийся врач того времени удивляется, что северяне, в особенности голландцы и фризы, приправляют маслом даже пиво, даже вино. Об итальянском гуманисте и философе Понталеоне да Конфиенцо мы достаточно подробно поговорим несколько позднее. Пока же стоит упомянуть, что он, будучи по профессии врачом, в свите своего господина герцога Совойского объездил половину Европы. оставив подробные записки о привычках жителей каждого региона. Они и сами потребляют огромное количество масла и добавляют его практически в любую пищу, вплоть до рыбы, несмотря, что я неоднократно указывал им, что таковым образом поступать не полагается, сокрушался итальянец. Действительно, с точки зрения своего времени он был совершенно прав. Холодное и влажное масло в сочетании с холодной и влажной рыбой не могло довести до добра. Воистину, соглашается в конечном итоге Понталеона. Они настолько привязаны к маслу, что по праву заслужили поговорку: "Бритонец без масла, что грушевое дерево без груш". Жители прочих регионов, в особенности насмешники парижане, во всю потешались над подобными пристрастиями. Дело дошло даже до того, что около 1285 года была написана и снискала немалый успех на театральных подмостках пьеса "Бритонское привилегия", в которой папа, которому надоели бесконечные просьбы, позволяет этому народу пить молоко и есть масло впредь, будь то в пост или мясоед. Но шутки шутками, А благодаря тому, что в течение всего средневекового времени не было никакой ясности, можно или нельзя правоверному католику во время поста использовать молочные продукты, руанцы, усмотрев свой шанс, заявили, что растительное масло весьма вредно для их здоровья, и сумели таки добиться от святого престола этой уступки. Эрик Берлоэс предполагает другое объяснение. В этой стране молока просто не было иного выбора, так как масличные растения здесь растут плохо или не растут совсем. Другое дело, что уступка не досталась им даром. Разрешение пришлось купить за кругленькую сумму. Об этой истории и сейчас напоминает специально выстроенная в 1485 году в память об этом событии южная или масляная Башня Руанского собора. Сала. Как ни удивительно это может показаться нам, привыкшим к несколько иным представлениям о вкусе, основным жиром, использовавшимся во времена Средневековья для заправки блюд, было свиное или реже оленьье сало. Сливочное масло, по всей видимости, куда охотний применяли крестьяне или горожане. А богатые и знатные безоговорочно предпочитали на своём столе животный жир, придающий блюду резкий и достаточно своеобразный вкус. Впрочем, подобная разница довольно относительна. Осенью и зимой, когда по деревням резали свиней, едва ли не любой крестьянин мог позволить себе приправить суп и кашу куском свиного сала или бекона, мяса с прослойкой жира. Это предпочтение заметно уже потому, что в самом известном кулинарном сочинении этой эпохи, книге О снеде Гильйома Тиреля, сливочное масло упомянуто лишь один раз. На нём жарят рыбу шесть раз используется масло из оливок и наконец 16 раз животный жир. Известно, что сало могло использоваться как солёным, в этом случае оно обозначается как ла, и перетопленным Сенду. Происхождение подобного пристрастия с точностью неизвестно. На эту тему выдвигают вполне правдоподобную гипотезу, что пристрастие это привили предкам современных французов кочевые варварские племена, не раз вторгавшиеся в эту страну во времена раннего средневековья, чьей пищей было по преимуществу молоко и мясо. Постные масла оливковое Вместе с хлебом и вином оливковое масло стало основой римской кухни, наследницей которой до нынешнего времени остается католическая церковь. Елей, использующийся в крестьянских таинствах, помазание на царство и соборование умирающих в течение почти двух тысяч лет, готовится на оливковом масле. Оливковое масло в средние века – обязательная составляющая южной кухни. Оливковые рощи соседствовали с виноградниками. Знаток сельского хозяйства, вдумчивый наблюдатель и учёный того времени Оливье де Сер не без удивления замечал, что оба растения испытывают друг к другу определённую симпатию. Оливковые деревья высаживали на землях южных аббатств Жилона и Аниана, Лангедок. Согласно букве старинного права, монастырь удерживал землю за собой. но собственником деревьев считался тот, кто их посадил и ухаживал за ними. Впрочем, стоит оговориться, что на него налагалась обязанность ежегодно отправлять в монастырские кладовые одну десятую долю выжитого масла. Подобные же порядки были и в других местах. Так об уплате подати свидетельствует счёта Бург-де-Сен-Андреоль 1448 год. Как и для прочих культур, Масляные жёмы пристраивались к водяным мельницам. Сила воды, вращавшая жернова, также приводила в действие масляный пресс. Здесь же на юге в 14-15 веках действовала ярмарка, где бойко распродавалось оливковое масло. Причём наравне с французами его покупали иностранцы, расплачиваясь международной валютой того времени итальянскими флоринами. Надо сказать, цены были высоки. Так в 1414 году бочонок обходился в целых 5 золотых монет. В розничной продаже дела обстояло сходным образом. Даже вместе с своего производства оливковое масло обходилось дороже мяса. Так что крестьяне, из тех, что победнее, вынуждены были довольствоваться постными маслами более скромного типа. Зато для аристократов севера оливковое масло, продававшееся в столице, не говоря уже о Нормандии или Британии, по заоблачным ценам, было одним из способов демонстрации могущества и богатства дома. Особенно снобские поваренные книги средневековья специально оговаривают, чтобы тот или иной салат был заправлен добрым оливковым маслом, каковое доставляют с Майорки. Богаче не смущало даже то, что после долгого путешествия в глиняных сосудах или бурдьуках на спине лошадей и мулов масло приобретало резкий и несколько неприятный привкус. Ввиду того, что даже на юге оливковые рощи были небольшими, и производство масла не обеспечивало удовлетворения спроса, в страну зачастую ввозилось итальянское оливковое масло. Льняное Некий Бернгард Таннер, богемский немец, посетивший двор царя Фёдора Иоанновича в составе польско-литовского посольства в 1678 году, описывая, как водится грубость и нецивилизованность русских, горько жалуется, что во время поста они имеют обыкновение заправлять пищу льняным маслом, от одного запаха которого беднягу чуть не стошнило. Но, как говорят французы, non bless obligé. Положение обязывает. Чтобы не огорчить венценосного хозяина, он, сделав над собой усилие, сумел проглотить несколько залитых ольиным маслом кусков рыбы и даже сделать вид, что подобное блюдо пришлось ему по вкусу. Наверное, хорошо воспитанный европеец пришёл бы в ещё большее изумление. Если бы узнал, что это самое проклинаемое им масло, французы ели с не меньшим аппетитом. Хотя, несомненно, это была пища скорее деревенская, чем городская. В аристократических поваренных книгах мы не найдём ни одного рецепта с использованием такового. Тёмно-жёлтая или тёмно-коричневая жидкость с характерным тяжёлым запахом получалась обычным способом, выжимкой семян льна под прессом. использовали её как основу для красок и лаков. Ну а кто победнее мог заправлять им суп или кашу, за неимением ничего лучшего. Миндальное. Миндальное масло известно с античности, причём в те времена его употребляли скорее как дерматологическое или косметическое средство. Масло из сладкого миндаля Нежное, с мягким запахом, получали выжимая под прессом измельчённые ядра. Оно отлично подходит для изготовления сладостей, однако не стойко и сравнительно быстро портится. Нет сомнений, что миндальное масло было неотъемлемым ингредиентом арабской кухни, с которой французы имели возможность познакомиться во время крестовых походов. Однако вопрос о том, использовалось ли миндальное масло в средневековой Франции, до конца не ясен. Исследователи в этом вопросе достаточно сильно расходятся во мнениях. Мы также оставляем его открытым. Маковое. Нежно-желтое, практически белое, текучее и легкое масло получали из семян масличного мака, росшего в изобилии во многих садах. Использовать его можно было и в пищу, и для замешивания красок, хотя художники отдавали предпочтение льняному маслу, которое застывает на воздухе куда быстрее. Маковое масло было достаточно распространено в северо-восточной части страны. До настоящего времени дошла купчая, согласно которой некий Жан Л. Олье объявляется владельцем части речного берега, на котором будет позднее купчая. построена мельница для выдавливания масла из маковых зёрен. Надо сказать, что получение этого вида масла было достаточно трудоёмким, так как сборщику приходилось придирчиво осматривать растение за растением, выбирая только спелые коробочки, наполненные крошечными чёрными семенами, и срезая их серпом приблизительно на высоте груди. По всей вероятности, именно такого сборщика за работой мы видим в так называемой Утрехтской псалтире. В господской среде маковое масло популярностью не пользовалось, и вплоть до нового времени оставалась пищей непритязательного простонародья. И все же торговля им шла достаточно бойко, о чем свидетельствует несколько процессов ушлых торговцев, уличенных в том, что порой они не гнушались увеличивать объем своего товара, подмешивая к нему мак. более дешёвые растительные масла. В качестве курьёза, пожалуй, стоит рассказать о панике, которая поднялась вокруг этого масла в конце 17 века, после того, как некто, оставшийся неизвестным, пустил слух, будто оно содержит наркотические вещества. Французская полиция передала вопрос для исследования специалистам-медикам из парижского университета, которые после долгих обсуждений и проволочек В 1717 году наконец пришли к категорическому выводу: полная чушь. Ореховая. Строгий средневековый пост, продолжавшийся до полугода, вычёркивал животное масло из рациона большинства французов. Тем необходимей становилось умение получать и хранить растительные масла. Для среднего жителя Севера, не располагавшего достаточными средствами, чтобы обеспечить себя и семью дорогим оливковым маслом, огромным подспорьем была возможность добыть необходимое из грецких орехов в избытке росших по всей территории Иль-де-Франс, Бургундии, Аверни, Сент-Онджа и так далее. Практически центральная Франция не использовала ничего другого. Ореховое масло прекрасно подходило и для освещения жилищ, в особенности бедных, и для заправки блюд. Чтобы получить желаемое, орехи следует поместить под пресс, получив таким образом масло первого отжима, считающееся наиболее качественным. Оставшиеся жмых затем смачивают водой и вновь подвергают давлению, получая более низкосортную разновидность масла. В средние века ореховые жмы располагались возле мельниц и приводились в действие силой падающей воды. Крестьянам следовало загодя подготовить орехи, очистив их от скорлупы и мелко накрошив. Известно также, что во многих местах ореховое масло считалось баналитетным. Иными словами, использовать для его получения можно было исключительно господский пресс, не забыв при том выплатить соответствующий налог, деньгами или натурой. Как сохранились документы, к примеру, синьории Сидре и Серпан, согласно которым некий Клод Бежерон и вместе с ним трое держателей земли обязаны поставить господину 13 л готового масла. Церковь в Супезе также, владелец местной земли, требовала от своих прихожан в качестве налога от 1 до 10 л масла. По всей видимости, количество ставилось в зависимость от достатка конкретного держателя. Рапсовое. Рапсовое масло, густое, тёмно-жёлтое или коричневое, получали выдавливая под прессом семена растения с тем же названием. Вкус у этого масла не слишком хороший. Более того, оно способно при долгом хранении приобретать неприятный, тяжёлый запах. Рапсовое масло всё же получило некоторое распространение на севере. Следует однако сказать, что большей частью оно употреблялось для освещения. В миску с маслом опускали нитеной фитиль, и огонёк на нём теплился достаточно долго. Для варки мыла или выделки кож использовали в пищу его исключительно бедняки, не могущие позволить себе в пост ничего лучшего. Сведения об этом остались исключительно в списках продуктов для богоделен или для раздачи милостыни обездоленным и нищим. Конопляная. Канабис и дикая конопля известна с древности. У современного человека она ассоциируется более всего с курением травки и наркотическим угаром. Но предки наши предпочитали опьяняться вином или пивом. На ходу и конец настоем галлюциногенных грибов, коноплю же использовали для других целей. Изначально употребляя в пищу её небольшие, но приятные на вкус семена, а позднее канабис стал основой для производства китайской, арабской и наконец европейской бумаги. Крепкие волокна канабиса использовали для изготовления верёвок, рыбацких сетей и парусов. И, конечно же, для освещения или в пищу шло зеленоватое с легким запахом ореха масло. Его получали обычным в те времена холодным способом, выжимая под прессом конопляное семя. Конопляное масло ценилось наряду с ореховым и составляло, по всей видимости, обычную пищу людей небогатых, употреблявшуюся во время поста. Известно также, что в Средние века процветала торговля конопляным маслом, которое доставляли к конечному покупателю на речных судах. Рыжиковая. Рыжик посевной, в народе также называемый ложным льном, получил своё игривое наименование за коричнево-рыжий цвет семян. По виду это неприхотливое маленькое растение, Чем-то напоминает пастушью сумку и часто растёт просто как сорняк вдоль дорог и на освещённых солнцем прогалинах. Тяжёлое жирное масло, выжимаемое из семян этого растения, золотисто-жёлтое, со специфически насыщенным запахом, могло использоваться для изготовления мягкого мыла и для освещения. Известно, что его выращивали в Нормандии, Шампани, Франш-Конте и Бургундии. Ввиду того, что семена рыжика созревают достаточно быстро, им можно было заменить вымершее в случае особо суровой зимы посевы льна или рапса. К сожалению, в средневековых документах упоминания рыжикового масла достаточно отрывочны и редки, так что до конца не ясно, употреблялось ли оно в пищу. Этот вопрос потребует дополнительных исследований. Можно сказать одно: Если рыжиковое масло всё же ели, речь явно идёт о пище для бедняков, так как упоминания о нём напрочь отсутствуют в поваренных книгах и прочих документах, вышедших из-под пера людей, принадлежавших к более зажиточным слоям населения. Буковое. У этого масла, получаемого из плодов букового дерева, запах очень приятный и лёгкий, а вкус знатоки сравнивают с прованским маслом. или же маслом какао. Однако в средневековой Франции это масло было не слишком распространено. Возможно, потому, что при долгом хранении в сыром погребе оно портится вплоть до того, что может вызвать нешуточное отравление. Им приправляли свои блюда и использовали для жарки мяса в основном жители восточных районов страны: Эльзаса, Лотарингии, Арденн. где буковые леса вплотную подступали к деревням. Впрочем, торговцы прохиндеи порой употребляли его для подделки под оливковое или ореховое масло. Сыр Франсуа Рабле сохранил для нас выкрики уличных торговок конца Средневековой эры. «Благородные дамы, сыр из Аверни!» Острый миланский сыр, сыр бри, сливочный сыр с голубыми прожилками, сливочный творог, какаой подают в купе с земляникой, благородная девица, свежее масло и так далее. В средние века я знала множество сырных разновидностей: от огромных многокилограммовых кругов до крошечных клонов, которые легко было удерживать на ладони. Сыры коровьи, козьи, овечьи и даже свиные. Сыры круглые, цилиндрические, сыры, надетые на палочку на манер современного искимо. Сыры белые, жёлтые, голубые продавались на вес в колбасных лавках или на лотках уличных разносчиков. Это был дешёвый и достаточно демократичный продукт, предназначенвшийся в первую очередь для небогатого населения города и деревни. Советую правильно выбрать сыр. Анонимный автор парижского домоводства, этот строгий хозяин, в первую очередь думающий об экономии, проникает со столь великой нежностью, что начинает говорить стихами. Поучая свою молодую супругу, он говорит ей, что добрый сыр «не белокош, как древняя Афина, не проливает слез, как Магдалина, не пучеглаз, как Аргус, а слепой, под пальцами упругий и тугой». Тяжеловесен, как кусок свинины, а корочка крепка, будто из глины. И так, не плачет, не глазаст, не белокош, по тяжести с куском свинины схож. Под пальцами он прочен, как гранит, и корочкой, как глиною, покрыт. Со своей стороны, торговцы относились к этому продукту достаточно прохладно, резонно полагая, что из торговли сыром особой прибыли не извлечешь из-за невысокой цены. И зачастую предоставляли это занятие своим жёнам, лавочницам или разносчицам. Сыру потребовалось несколько тысяч лет, чтобы наконец проложить себе дорогу на аристократические столы, и только в новое время Франция превратилась наконец в страну вина и сыра, каковой мы знаем её сейчас. Сыр во Франции от античности до начала новой эры Нельзя сказать, что Галлия не была знакома с сыром ещё до того, как надолго превратилась в римскую провинцию. Другое дело, что сыры здесь изготавливали большей частью из коровьего молока, и первоначально это была достаточно рыхлая, мягкая масса, вызывающая у римлян не самые добрые чувства. Но время шло, и лучшие гальские сыры Сючащие чаще и чаще оказывались на столах избалованных римских богачей. По свидетельству Плиния, сыр, что ценится в Риме выше всех прочих, где есть возможность сравнить его с продуктами всех прочих провинций и стран, производится по близости от Нима, Лазера и в Живаденских деревнях. Беда в том, что Плиний, по забывчивости или какой иной причине, Не назвал имени знаменитого сыра, и в первой половине 20 века вокруг того, какой из французских сыров заслужил пальму первенства, развернулась нешуточная баталия. Конечное заключение, принятое сейчас в исторической науке, гласит: речь идёт о кантали, одном из древнейших сыров Галлии. К началу средневековой эры мнение французских аристократов о сыре ничем не отличалась от мнения их римских предшественников. Сыр пища простонародная, слишком простая и грубая, а потому не заслуживающая места на богатом столе. Использовать сыр можно и нужно лишь как ингредиент в составе сложного блюда, и никак иначе. Рецепты сложных блюд такого типа сохранились до нашего времени. Врачи были настроены к сыру глубоко враждебно. Непонятный и ничем не объяснимый процесс створаживания молока и получения сырной массы наводил на недобрые мысли о возможных вредных последствиях подобного превращения. Яснее всех это выразил еврейский врач X века Исаак Иудей. В сыре нет ничего хорошего. С какой стороны ни посмотреть, он лишь отечает живот и осложняет пищеварение. Ему вторила мнение Салернской школы медицины, одного из высших авторитетов в эпоху раннего средневековья: "Ешь меньше сыра, будешь здоровей". Характерная деталь той эпохи. Крестьянам, принадлежавшим монастырю Святых Космы и Домиана, брешие при сдаче оброка полагался завтрак: хлеб и сыр, при том, что надзиратели за сборами награда подавались на стол: хлеб и мясо. яснение куда сыр был пищей крестьян и городской бедноты действительно в деревнях сыр любили Франция была богата сырами уже в эпоху раннего средневековья для их изготовления деревенские умельцы объединялись в особое братство так называемое фрутери где фрур обозначает не как в современном языке фрукт но продукцию производство сыры были огромны Они достигали порой сотен килограммов, но делились на куски и продавались всем желающим. По всей вероятности, роль переходного звена между миром знати и первоначально презираемым аристократами продуктом сыграли монастыри. Запрет на употребление мяса в любой его форме, характерный для устава Святого Бенедикта, поощрял кулинарные поиски в других направлениях. Ушлые повара умели придавать рыбе вкус цыплёнка. Количество блюд из яиц перевалило за сотню, и всё возмущение тогдашних ригористов ничего не могло изменить. Сыр легко вписался в эту полувегетарианскую традицию, тем более что его репутация крестьянской пищи отлично коррелировала с монашеским обетом бедности и простоты. Около 600 -го года во Франции, кроме коровий, появляется и козий сыр. Предположительно, искусство производства сыров этого типа научили французов сарацинки, захваченные в плен после того, как их мужья погибли в битве при Пуатье. Характерный анекдот из жизни Карла Великого рассказывает, что однажды он остановился в пути в некоем нищем аббатстве, настоятель которого, извинившись за отсутствие на столе рыбы, подал королю сыр, белый от сливок. Прочим, на аппетитной с виду мякоти виднелись какие-то зеленоватые пятна, которые Карл принялся выковыривать кинжалом. Аббат со всей почтительностью указал своему монарху, что он уничтожает самую вкусную часть. Прислушавшись к совету, король отважно впился в сыр зубами, пришёл в полный восторг и приказал аббатству ежедневно доставлять два тяжеловесных ящика на его дворцовую кухню вела Шапель. В настоящее время считается, что этим знаменитым сыром был вабр, во многом близкий к рокфору, который и сейчас производится в Гран-Вабре из молока альпийских коз. Похоже, демократичный король был большим любителем сыра. О нём также рассказывают, что на пути в Италию он остановился в Бри, и там, отведав местного сыра, Также приказал из года в год привозить его в свою столицу. Якобы с сего времени бри и получил прочно прикрепившееся к нему имя короля сыров и сыра королей. И всё же сыр практически не появляется на столах высшей аристократии. Перелом произошёл буквально в последние века средневековой эры. Изучая столь интересный феномен, итальянский исследователь Массимо Монтанари обратил внимание на то, что к 14-15 векам из многочисленных французских сыров, изготавливавшихся едва ли не в каждой деревне, стали выделяться особенно знаменитые и дорогие разновидности: рокфор, бри, крапон и так далее. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и сильное монастырское влияние на аристократический стол. И наконец, что особенно важно, именно в это время в средневековой университетской философии и богословии появляется новое мощное течение гуманизм, ставшее предшественником эры возрождения. Вместе с интересом к народу и его образу жизни гуманизм породил повальную моду на всё простое и крестьянское, в частности, на самую деревенскую и непритязательную пищу, сыр Естественно, эта средневековая игра в народность отстояла от реальной ситуации в крестьянском сословии столь же далеко, как крестьянская платьица Марии Антуанеты, обошедшаяся к казне в несколько тысяч франков от реальной крестьянской одежды. Но дело было сделано, и новомодный продукт прочно закрепился на столах знати. В согласии с учением галинической медицины, сухой и горячий сыр следовало подавать в составе десерта, обязательно с бокалом доброго вина. Отныне утверждалось, что сыр имеет свойство закрывать живот, предотвращая тошноту от переизбытков пищи жиров. Самое забавное, что подобная традиция существует во Франции и в настоящее время, хотя ее истоки давно забыты. Бруно Лорио, а за ним и Массимо Мананари полагают, что у этого нового веяния было средиземноморское, а точнее, итальянское происхождение. Новая мода не была принята безоговорочно. Вокруг пользы или вредности сыра вспыхнула горячая дискуссия. И вот здесь нам следует остановиться на колоритной фигуре Пантолионе да Конфенса. Итальянец по происхождению, гуманист, философ, врач, он взял на себя сложную задачу защитить новоявленный продукт от многочисленных нападок, и надо сказать, блестяще с ней справился. Его молочная сумма представляет собой первое средневековое сочинение, полностью посвящённое молоку, сыру и прочим продуктам, получаемым из молока. Недовольствуясь книгами, Понталеоне лично объездил добрую половину Италии и Франции, перепробовав все сыры, которые только встречал на своём пути, и записав сведения о прочих из уст поваров и просто достойных доверия людей. Ему мы обязаны большей частью наших знаний о средневековых сырах, как сохранившихся, так и исчезнувших без следа, об их географии и способах приготовления. Задача Пантелеоне была тем сложнее, что ему пришлось в той или иной форме опровергать мнение незыблемых авторитетов своего времени – Галена и Гиппократа. Несомненно, соглашается он, все медицинские светила прошлого были достаточно враждебно настроены к употреблению сыра здоровыми людьми. И в то же время, утверждает он, Я собственными глазами видел многих королей, герцогов, графов, которые использовали в пищу сыр и получали от этого лишь удовольствие. Так надо ли огульно отвергать то, что по вкусу коронованным особам? Сыр может быть вреден для здоровья, но ведь разновидности этого продукта великое множество. Наверняка существуют сыры, наиболее подходящие холерикам, сангвиникам, меланхоликам или флегматикам. Важно лишь сделать правильный выбор. Исаак иудей в высшей степени врождённо относился к сыру. Может быть, он просто не любил данный продукт, или так произошло, что на стол попали куски отнюдь не лучшего качества. Впрочем, доводы Понталеоны убедили далеко не всех, и жаркая дискуссия о пользе и вреде сыра, несмотря на то, что он уже прочно завоевал себе место на столах знати, продолжалась едва ли не до великой французской революции. Напоследок следует сказать несколько слов о географии средневековых сыров, которая также не была простой и однозначной. Если бросить взгляд на карту Франции, мы увидим, что лучшие сыры группируются в её центральных районах. Север, традиционно приверженный маслу и молоку, просто не имел возможности для сыроварения. Молоко, так сказать, не доживало до сырной стадии. Еще Герольд Берри, исколесивший весь французский север, жаловался, что в Артуа невозможно сыскать хорошего сыра. Юг с античных времен использовал в качестве жира оливковое масло и, кроме того, не имел хороших коровьих пастбищ. Оставались овцы и козы, чьё молоко, хотя и очень жирное, могло дать сравнительно небольшое количество сыра. Таким образом, важнейшей областью для развития сыроварения стал центр, где было достаточно коровьих стад, и в то же время молоко и масло даже в деревнях использовались очень скупо. По сему для экспериментов в сырном деле почва была самая благоприятная. И наконец, Смеха ради стоит рассказать о том, что в средневековой Франции существовал даже свиной сыр. Для его получения доили свиноматок, но, как видно, вкус и запах у конечного продукта получался не самым лучшим. Так что за пределы своей небольшой области свиной сыр никогда не вышел, а вскоре и вовсе исчез со стола, так и оставшись курьезом. Сыры средневековья à Bédetampy. Во Франции большая часть сыров носит имя деревни или монастыря, в котором они впервые были изготовлены. Цистерянское аббатство Богородицы Тамье, французское Abbaye de Saint-Ambie, существует и сейчас. По свидетельству Жофруа д'Осера, первого биографа Петра Тарантского, Господь одарил сказанные места пастбищами, возделанными полями и виноградниками. Сыр Абе де тамье производился до да и сейчас производится из молока альпийских коров. Абанданс В Средние века, как и ныне, Абанданс считался элитным сыром. В 1381 году Им угощался конклав, собравшийся в Авиньоне для избрания нового папы. Сыр Абанданс ценили и постоянно закупали для своего двора герцоги совойские. Уже в новое время ему отдавал должное Людовик XIV. Анжело. Забавный случай. Этот сыр получил своё имя не от местности и не от монастыря, где он производился, а а от имени золотой монеты Анжело д'О, Анжелодор, по стоимости равняющейся одному экю, на которой изображался архангел Михаил с мечом, попирающий демона. Предполагается, что сыр Анжело получил подобное наименование потому, что им можно было расплачиваться по счетам или вносить монастырскую десятину. Уже в новое время, когда монета вышла из употребления, имя сыра трансформировалось в Ongelo по имени региона Peidoj, и наконец, в современности этот сыр носит обычное географическое наименование Pont le Vec, епископский мост. Это один из немногих нормандских сыров из коровьего молока, созданный в цистерянском монастыре близ города Кана. О славе, который пользовался этот сыр, можно судить уже по тому, что Гильём Де Лорис в своём романе о розе около 1225 года упоминает о добрых столах, каковы не обходятся без сыра Анжело. Уже в 15 веке, успев переименоваться в Ожело, этот сыр покоряет Париж. В это же время он становится одним из самых известных французских сыров. Банон. Сыр Банон, французское бано, своеобразен даже по меркам Франции. Его родина Альпы, на крайнем юго-востоке французского Прованса. Это мягкий, нежирный козий сыр, или как подобный тип именуется во Франции том. Таится одним из старейших альпийских козьих сыров. Первое имя банон появляется в судебных постановлениях, датированных 1270 годом, где мимоходом также отмечается, что банон продавался на местных ярмарках. Банон производится из цельного, непастеризованного козьего молока. Едва лиж заканчивается дойка, к нему добавляют ренин и в течение 1-2 часов подогревают до температуры 29-35 градусов Цельсия. Любое физическое или химическое воздействие на молоко в это время запрещается. Единственное исключение – перетирание через особое сито, позволяющее получить однородную сырную массу. Отцеживание сыворотки происходит в течение следующих двух суток, причем сырный круг время от времени переворачивают. Затем сыр подсаливают и отправляют в хранилище на срок 5-10 суток. И наконец, каждый сырный круг покрывается со всех сторон мягкими листьями каштана, предварительно выдержанными в коньячном спирте с ароматом фруктов. И чтобы обёртка не соскользнула, её перетягивают суровыми нитками из волокон, добытых из листьев тропической рафии. Именно в таком виде этот необычный сыр и подаётся на стол. И оказавшись во французском Провансе, его обязательно стоит попробовать. Бафор. Альпийский сыр Бафор, французское буфо. Как не трудно догадаться, производится в деревне с тем же названием во французской провинции Савая. Он родственен швейцарскому Грюйеру и французскому Абанданс, тем более что молоко для его производства получают от тех же белоголовых коров. Абанданс или менее распространенной породы – тарин. Начало его истории скрывается во тьме времен. Одно из первых упоминаний о большом сыре, называемом патузиум, принадлежит перу Плиния-младшего, а пишет он об этой диковинке в одном из своих отчетов римскому императору Трояну. Действительно, маленьким этот сыр не назовешь, до нынешнего времени каждый круг весит до 40 килограммов. Традиция не прервалась и в средневековье, за одним лишь исключением. Сыр теперь, а может быть и с самого начала носил имя Вашеро, коровьей. Местные монахи и крестьяне потратили немало сил на расчистку пастбищ, необходимых для того, чтобы пасти на них огромные стада. Сыр этот пользовался доброй славой по всей стране, и однажды эта известность сыграла с ним злую шутку. Во времена Великой Французской революции Комитет общественного спасения распорядился конфисковать у крестьян и монахов до 10 тысяч квинталов сыра, необходимого для того, чтобы прокормить голодающий Париж. В 1865 году Бафор получил уже нынешнее наименование, и древняя традиция продолжается и поныне. Бетмаль Бетмаль – Французское битмаль, или как его ещё называют усте, является одним из самых известных перинейских сыров. Как раньше, так и теперь он производится в деревне с тем же названием, находящейся на крайнем юге Франции, в бывшем графстве Сен-Жирон, что в Гасконе. У этого сыра мягкая наздреватая текстура, мякоть светло-жёлтого оттенка и крепкая оранжевая корочка. Вес одного сырного круга составляет обычно 4,5 кг. Обычай требует изготавливать битмаль осенью или зимой и есть в тёплое время года, с апреля по ноябрь, когда он только вынесен наружу и обладает особенно тонким вкусом и ароматом. Легенды утверждают, что сыр этот имеет арабское происхождение, и делать его местное население научили мавры. захватившая этот край в IX веке. Конечно же, не обошлось без несчастной любви и пастуха, скрывшегося со своим отрядом в лесах, который жестоко отомстил своей неверной возлюбленной, а заодно и ее соблазнителю, сыну местного правителя Араба. Ему удалось поднять народ на восстание, и захватчики были раз и навсегда изгнаны с этой земли. Последним воспоминанием о них остался сыр – бетмаль. Также утверждается, что ему отдавал должное король Ледовик VI Толстый, однажды проездом оказавшийся в этих местах. Бриймон. Опустела деревня, вымерли старики, хранители традиций, и вот уже нет очередного старинного сыра. Иногда подобным погибшим сортам везёт, их удаётся возродить уже на основе современных технологий. Но Бриймон, французское Бриемо К сожалению, пропал навсегда. От него не осталось ни то, что рецептуры, ни известно даже из какого молока его изготавливали. Хотя Панталионы, с похвалой отзывавшийся о вкусе этого дорогого сыра, мимоходом замечает, что в районе его изготовления крестьяне владеют огромными овечьими стадами. Итак, это был овечий сыр. Бреймон Городок в центре Франции, в современном департаменте Эндер-и-Луара. Дата появления этого сорта сыра неизвестна, однако в 15 веке слава бриэмона гремела на всю провинцию, а может быть, и на всю страну. Головка подобного сыра по своей цене превосходила откормленного каплуна, а мы с вами помним, что это блюдо считалось изысканным и аристократическим. Огромный круг бриймона был поднесён в качестве подарка от местных жителей королеве Сицилии, когда в 1422 году она пересекала регион. Опять же, напомним, в обычае того времени было дарить коронованным особам лучшее из местной продукции. Этот сыр пробовали при дворе бурского короля Карла VII. Когда изгнанный из собственной столицы англичанами и примкнувшими к ним бургонцами, он готовился к тому, чтобы вновь отвоевать своё королевство. Бриемон отдавал должное его сын, Людовик XI, в бытность свою изгнанником, спасающимся от отцовского гнева. Но Бриемон не надолго пережил время своего расцвета. О нём ещё упоминается в документах эпохи Возрождения, и наконец Этот сыр исчезает без следа. Bleu de Gex, голубым сыром. Французское блу. Во Франции принято называть особую разновидность, в которую при замешивании сырной массы добавляется благородная плесень Penicillium glaucum. Да-да, та самая, связанная с современным производством пенициллина. В результате в сырной мякоти появляются зеленовато-голубые прожилки, а сам сыр приобретает выраженный солоно-кислый вкус. Подают подобные сыры обязательно к вину, а так как предки современных французов особенно ценили именно резкие вкусовые ощущения, ничего удивительного, что эта разновидность сыра стала неотъемлемой частью французской кухни. Bleu d'Aix Переводится очень просто: голубой сыр из Жекса. Появился этот сыр по историческим меркам достаточно поздно. В 1343 году в результате несчастного случая, потеряв единственного сына, убитый горем Дофин граф Вьенский принял постриг, предварительно отписав своё владение в дар французской короне. Новая провинция получила имя Дофине. и вплоть до крушения монархии стала неотъемлемой собственностью старшего сына короля, который именно с тех пор и стал носить титул дофина. Тогда же на территорию дофине были завезены стада коров, и недавно заложенное аббатство Сен-Клод принялось разрабатывать свою уникальную технологию производства сыра. Усилия монахов не пропали даром. Едва лишь возникнув, Блю де Жекс завоевал громкую славу, вплоть до того, что этот сыр особенно ценил и требовал подавать себе на стол император Священной Римской империи Карл V. Интересно, что в первые века своего существования Блё-Лежекс назывался серым сыром, Ромаш-Гри, и лишь позднее приобрел нынешнее наименование. Блё-де-Сасинаш Блё-де-Сасинаш или Блё-де-Веркор-Сасинаш Французское блю де Вьяку в Сосинаж, родом с горного массива Веркор, провинция Дофине, которые отделяют от французских Альп лишь долины рек Драк и Изер. Именно здесь, на территории тогдашнего баронства Сосинаж, началось производство знаменитого сыра, уступившего пальму первенства разве что непревзойдённому Бри. Время начала производства голубого сыра из Сосинажа неизвестно. Дело в том, что местные владельцы в скором времени, оценив, сколь уникальный продукт делается на их землях, особым указом обязали местных крестьян, чтобы весь произведённый сыр до последнего кусочка в качестве дани отправлялся в господские кладовые. Требовалось ждать до 1338 года, когда барон Альбер де Сасинаж счёл возможным отменить постановление своих предков и позволить подданным продавать сыр на местных рынках. Почти немедленно блёддый сосинаж приобрёл громкую славу одного из самых изысканных сыров. Утверждали, что его не стыдно подать на стол самому королю. Древний голубой сыр изготавливался из смеси трёх видов молока: овечьего, козьего и наконец, коровьего. Ему удалось пережить все катаклизмы и беды средних веков и начало нового времени. Об этом сыре с похвалой отзывались такие корифеи, как Оливье-де-Сер и Денни-Дидро, особенно отмечавшие, что эта разновидность сыра весьма жирна и обладает весьма изысканным вкусом. В 1886 году Блё-де-Сасинаж, представленный на международный конкурс в Париже, получил на нем золотую медаль. Бри-де-Мо. Бри-и. Об этом сыре можно слагать легенды или писать героические сказания. Он получил почётное наименование короля сыров и сыра королей и является, пожалуй, самым прославленным и просто самым известным среди всех многочисленных французских сыров, как древних, так и современных. Как несложно догадаться, сыр этот производится в области, называемой Бри, а уточнение Бри де Мо Французское «бри-де-мо» от имени современной коммунной «мо» в департаменте Сена и Марна необходимо потому, что от основного «бри» давным-давно отделились дочерние разновидности «бри-де-миллион», «бри-де-нанджи» и прочие. Время появления знаменитого сыра с точностью не определено. Первые сведения о нем носят во многом легендарный характер. К ним относятся рассказы о короле Роберте Благочестивом, который якобы имел обыкновение подобными сырами одаривать нищих, или о Карле Великом, пришедшем в восхищение от вкуса раннего бри. Также неизвестно, насколько соответствует действительности история о том, что Бланка Наварская, жена шампанского графа Тибо, поднесла головку этого сыра в дар королю Филиппу Августу, посетившему ее в Сансе. Первым с достоверностью документированным свидетельством о существовании этой разновидности сыра является поэма Гильйома де Вильнюва Парижские торговцы, середина XIII века, где среди прочих фигурирует разносчик, расхваливающий золотистый сыр из Бри. Парижский горожанин, скрупулёзно описывающий в своём дневнике невзгоды и бедствия, сопутствовавшие последнему периоду Столетней войны, жалуются на то, что из продажи исчез сыр бри. Отметка датирована 1419 годом. В это же время Карл Орлеанский, принц и поэт, имел обыкновение подносить дамам своего двора головки сыра бри в качестве рождественского подарка. Панталионо де да Контиенса, посетивший Париж вместе со своим господином, герцогом Савойским, подтверждает что этот сыр был одним из самых любимых и популярных у населения столицы. По его словам, бри отлично подходил для изготовления многих блюд, так как, будучи разогретым на огне, он не тянется ниткой на манер моцареллы или других итальянских сыров, но размягчается и приобретает консистенцию масла. Стоит отметить еще одну особенность. Ванталиони обращает особое внимание, как правило, на жирные разновидности, противопоставляя таким образом своё мнение древним авторам, знавшим только сухие козьи сыры, которые, по их мнению, плохо переваривались и потому были тяжелы для желудка. Слава сыра королей во времена позднего средневековья была такова, что перешагнув границы Франции, он проник на Апеннинский полуостров. тосканской кухонной книге «Либер де Кокуина» около 1304-1314 годов. Среди прочих фигурирует рецепт блюда из гороха с яйцами, оливковым маслом и сыром из бри. Латинское «Caseus de Bria». Хотя принц Конде во знаменование своей победы при Рокруа в 1643 году, специально распорядился, чтобы для проведения праздничного банкета ему было доставлено достаточное количество сыра бри, к началу следующего, 17 века, слава короля сыров уже стала блекнуть. Рабле, писавший свой знаменитый роман в середине 16 века, все еще заставляет своего гаргантюа отправить к отцу кобылу, нагруженную сельдью и головками сыра бри. Но дальнейшие кулинарные труды Уже не помнят о нём. Новые издания итальянской кухонной книги также выходят без упоминания старинного рецепта, как видно, не соответствувшего изменившимся вкусам. Позже Бри вернул свои позиции, однако современным французским сыроделам не даёт покоя вопрос: соответствует ли современный Бри тому древнему королю сыров, которым восхищались поэты и политики? Дело в том, что средневековые манускрипты все как один описывают сыр цвета золота, причём Понталеоне уточняет, что, будучи особенно ярким непосредственно под коркой, оттенок этот постепенно бледнел к центру головки. Кроме того, Жан Брок, специалист по истории и географии французских сыров, специально обращает внимание, что во времена средневековья Практически все сыры были твёрдыми и достаточно тяжёлыми, а современный бри скорее напоминает по цвету и консистенции густые сливки. Грюйер. Округ Грюйер, французское Gruyère, в нынешнем кантоне Фрибур несколько раз переходил из рук в руки, последовательно побывав в составе Бургундии, Империи и, наконец, современной Швейцарии. Очередная легенда относит рождение жирного сыра, в будущем получившего имя Грюйер, к римскому времени. Именно этот сыр якобы послужил причиной смерти римского императора Антонина Пия в 161 году нашей эры. Утверждают, что сыр этот оказался настолько вкусен, что император слишком уж переусердствовал за столом и потому скончался от несварения желудка. Во времена раннего средневековья обитатели горных сёл должны были поставлять в графские кладовые определённое количество головок сыра в качестве оброка. В 1080 году Вильгельм или Гильйом, первый граф де Грюер, вассал савойского герцога, вместе со своим племянником Ульрихом основали здесь монастырь Клюнийского устава, в дальнейшем получивший имя приорства Ружмонского. Монахи также включились в производство сыра. Хартия, датированная 1115 годом, обязывает их снабжать местных крестьян необходимым для того инвентарем, как то ситами, сырными формами и котлами. В 1132 году граф Рудольф де Грюер и его сын особым на то приказом позволили местному населению свободно продавать жирный сыр на местных рынках. Известно, что слава Грюйера в это время была такова, что он во многом предназначался для экспорта. Крепкие жёлтые круги вывозились на рынки Виве и Женевы в Швейцарии, откуда отправлялись затем в Париж и Лион. О том, насколько важно и по всей видимости доходно было для местных синьоров сырное производство, говорит тот факт, что граф Пьер III де Грюйер счёл необходимым упомянуть о нём в своём завещании. 1328 год. Имя Грюйер, жирный сыр, получил лишь в 1665 году и по настоящее время пользуется популярностью и славой как в самой Швейцарии, так и в соседней Франции. Грюйер традиционно производится летом, с июня по сентябрь. Это твёрдый светло-жёлтый сыр с желтовато-коричневой корочкой и небольшими глазками. Горгонзола Сыр Горгонзола, или как говорят в Италии, зелёный сыр, родился не во Франции, а в Священной Римской империи, в городке с тем же именем, расположенном в долине реки По, неподалёку от Милана. В интересующее нас время там останавливались на отдых пастухи вместе со своими стадами, осенью спускавшиеся с альпийских пастбищ в долины. Утверждают, хотя я очень сомневаюсь, что эта легенда соответствует истине. Будто полное наименование этого сыра, итальянское «страккинно ди горгонзола, страбоккинно верде» происходит от слова «стракко», что на ломбарском диалекте обозначает «усталый», ибо молоко бралось от коров, уставших от спуска по горным тропам. Время появления горгонзолы с точностью неизвестно. По одной из местных легенд, оно обязано случаю. Некий жадноватый характерщик вместо того, чтобы выбросить кусок сыра, покрытый плесенью, попросту мошеннически подсунул его клиентам. Результат оказался неожиданным. Выпивохи пришли в восторг, так как резкий и солёный вкус отлично гармонировал с вином. Другой вариант той же легенды утверждает, будто некий столь же скупой сыродел случайно оставил форму с молодым сыром на ночь и, найдя её, покрывшейся плесенью, также решил, что добру нечего пропадать. Но так или иначе, сыр возник и благополучно существует до сих пор. Сыр Горгонзола пользовался заслуженной популярностью и славой у местных аристократов. С древности он был обязательным ингредиентом множества пиршественных блюд. Его подавали в 1158 году на празднестве, которое Фридрих Барбаросса устроил в ознаменование своей победы над миланцами. Этот же сыр стал призом в военном соперничестве между семействами Тариани и Висконти, и те и другие стремились наложить руку на центры его производства. В 1278 году победа оказалась на стороне Тариани, однако 3 года спустя Висконти сумели взять реванш. Напомним, что Валентина Висконти в 15 веке стала женой Людовика Орлеанского, брата несчастного короля Карла VI. И сыр Горганзола вместе с модой на всё итальянское не медля распространился во владениях французского короля. И рати точнее оссо ирати, французское уссо ирати. Маленький мягкий сыр из овечьего молока производится на крайнем юге Франции, в стране басков. По современным археологическим данным, первые следы производства сыров в этом районе относятся к новому каменному веку. Так что местную сырную традицию можно смело считать одной из старейших в Европе, если не во всём мире. Об этом свидетельствует выписка из регистрационного журнала «Контроля подлинности происхождения Французской Республики», посвященная сыру Ассо и Рати. О перенейских пастухах упоминает Плиний-младший. По его словам, именно они поставили обувь для воинов Ганнибала, готовившихся начать вторжение в Италию. Сыр Ассо и Рати, как таковой, появляется около трех тысяч лет назад. В Средние века производство овечьих сыров было для местного населения основным источником дохода. Известно, что сыром выплачивали господские пошлины, он же служил средством для обмена и продажи. В 14-15 веках о нём упоминает множество документов: закладных, купчих и так далее. Ироти Это мягкие круглые сыры весом от 2 до 7 кг с оранжево-жёлтой или серовато-жёлтой корочкой, плотной мякотью без дырочек и нежным молочным ароматом с чуть заметным оттенком ореха. Конталь. В том, что начало производства сыра Конталь, французское Контаре, относится к сидуй древности, нет ни у кого ни малейших сомнений. В современной науке считается общепризнанным, что знаменитая цитата Плиния о сыре, что ценится в Риме выше всех прочих, относится именно к канталю. В качестве менее вероятной возможности выдвигают гипотезу, что речь идёт о схожем с ним сыре солер. Григорий Турский в одном из своих сочинений упоминает о том, что с незапамятных времён у крестьян, живущих в сказанном месте, То есть в современном департаменте Конталь-Овернь, примечание переводчика, вошло в обычай приносить в жертву озеру Сент-Андэол круг абрак, одежду и отрезы ткани, каковы идут на мужскую одежду, а порой и шкуры животных. Однако же большинство из них бросает в воду сырые К сожалению, Григорий не указывает название сыра, но опять же с высокой вероятностью предполагается, что речь идёт именно о кантали. Вкус кантали не изменился со времён Плиния старшего, и уж потому его стоит попробовать во время путешествия по Франции. Крапон ещё один образец навсегда погибших элитных сыров. От сыра крапон французская лю крапон. Изготавливавшегося как не трудно догадаться, в местечке Кропон-сюр-Арзон, нынешний департамент Верхняя Луара, не осталось ни прописей, ни малейшего следа. Неизвестно даже, коровье, козье или овечье молоко использовалось для его производства. 1343 год. Шаленсон, синьор Ардеша В качестве подарка преподносит 12 головок сыра Крапон канцлеру Франции, проезжающему через его владение по дороге в Ле-Пюи. Едва появившись из небытия, сыр этот завоевывает популярность подлинно ошеломляющей быстротой. В 1387 году о нем уже упоминают счета епископства Вилейского. Шаленсон. В подлинном документе Каленсон. Запись дается по толкованию Бруно Лорио. В 1421 году тот же сыр в щитах замка Мюроль в горном массиве Монт-Дор отмечается в качестве особого деликатеса. В 1420 году по приказу и во славу своего господина, один из величайших поваров Средневековья, мэтр Шикар, садится писать свою книгу «Онкар». о кулинарном искусстве, в которой особое место занимает сыр крапон. Шикар, страшно сказать, ставит его выше самого бри де мо и предлагает использовать только для изготовления самых дорогих и престижных блюд. Примером может служить фаршированная баранья лопатка или каплун, обложенный со всех сторон миногами, дорогие рыбы или наконец, пармские пироги. эдакий шедевр кулинарного искусства, требовавший в качестве начинки ни много ни мало 49 килограммов сыра. Последние упоминания о нем относятся к XVI веку, после чего когда-то знаменитый элитный сыр был окончательно забыт. Что осталось от него? Пожалуй, только глава, специально посвященная ему в книге «Пантелеоны». Ибо сыры из «Крапона» Заметно схожи с сырами из Брэсса, равны по вкусу своему, как по форме и виду, и по сему представляется уместным сейчас повести о них речь. Они круглы и притом несколько вытянуты, отличаются малым весом, равным 2 ливрам или чуть более того, и весьма приятны на вкус. Круглы, то есть по видимому, имеют цилиндрическую форму. над огнём они размягчаются, как то характерно для Шаламона из Брэсса, о каком его свойстве рассказано было в предыдущей главе. Ввиду того, что я не нахожу между этими двумя сырами особой разницы, думаю, стоит удовлетвориться тем, что сказано было в главе, предшествующей этой. Однако высокое качество сыра Карпон не позволяет обойти его молчанием. Из текста Понталеоны можно понять, что сыр крапон был достаточно жирным и тяжёлым и обладал значительной вязкостью. Его было принято есть в зимнее время. Куски этого сыра принято держать над огнём, положенным в специально для того предназначенную железную посуду. Когда же они перейдут в жидкое состояние, поверх таковых кладут слегка подрумяненные на огне хлебные корки. и блюдо этого истину приятно на вкус. Клон. Стоит задаться вопросом, почему среди погибших сыров, как правило, называются именно элитные, высоко ценившиеся знатью разновидности, в то время как непритязательный канталь, эротии и подобные им демократические сыры, за редким исключением не распространявшиеся во времена Средневековья дальше своего региона, Благополучна пережили тысячелетия и, судя по всему, будут существовать и далее. Несомненно, определённую роль сыграло изменение вкусов и прихоти знати в последний век средневековья. Среди прочего, жирные сыры вышли из моды, и, возможно, клон, как и его близкий родственник крапон, прекратил своё существование именно по этой причине. Кроме того, можно высказать предположение, что не последнюю роль в процессе их быстрого исчезновения сыграло то, что элитные сыры были очень дороги уже в процессе изготовления. В частности, для клона, французское «le clon», он же упоминается в документах того времени под именем «clan», «clain» или «chalamon», французское «clan», «clain», «chalamon» использовался баснословно дорогой шафран. Таким образом, едва лиш падал спрос на сыры в среде богатых и знатных, продавать их оказывалось никому, так как по цене свой элитный сыр был попросту недоступен человеку со средним достатком. Оставалось либо свернуть производство, либо серьёзно менять формулу, как по всей видимости случилось с Бри де Му. Однако сыру Клон повезло куда больше своих собратьев. В 2000 году жиром Дюпаске Историк на службе архива департамента N, листая некий средневековый фолиант, случайно наткнулся на рецепт изготовления сыра Клон. Для восстановления забытого сыра потребовалось вручную изготовить формы и далее методом проб и ошибок воспроизвести метод изготовления, исчезнувший 300 лет назад. И наконец, 11 ноября 2005 года Первые головки сыра Клон были представлены на суд специалистов на гастрономической выставке Бресса. Комте. Сыр Комте, французское Комте, относится к типу скромных региональных сыров, ничем себя не проявивших в истории, однако исправно поставлявших местным крестьянам ежедневное пропитание и небольшие денежные суммы от продаж на местной ярмарке. Появлением своим этот сыр, родина которого являются Юрские горы, обязан тому, что места эти отличаются суровым климатом. Зимы здесь очень долгие и очень снежные, и для местных жителей из года в год требовалось собрать запасы, на которые можно было протянуть до весны, не испытывая чувства голода. По сему этот семейный сыр отличается воистину немалыми размерами. Для его приготовления требуется не менее 500 л коровьего молока. Конечно же, одному крестьянину, пусть даже с дружной помощью всего семейства, подобное оказывалось не под силу, и сыры делались и делаются ныне особыми профессиональными братствами, так называемыми Gruyère, Coualmey. Сыр Coualmey, точнее Brie de Coualmey, от французского Brie de Coualmey. называют порой старшим братом камамбера. Не трудно догадаться, что он относится всё к тому же семейству бри де мо и даже немного похож на него видом и вкусом. Точное время, когда началось производство сыра куламье, неизвестно. Однако специалисты сходятся в том, что оно относится к средневековой эре, и сам этот сыр, традиционно очень компактный по размеру, должен был решить проблему транспортировки на большие расстояния. который не всегда выдерживали большие мягкие сыры, принадлежащие к тому же семейству. Предположительно, этот сыр пользовался спросом на местных ярмарках, а в официальных документах он начинает постоянно упоминаться в 17-18 веках и переживает свой звёздный час в 1878 году, получив один из призов на Всемирной Парижской выставке. Лагиол Южная Франция сравнительно бедна сырами. Здесь мало хороших пастбищ, и неприхотливые козы и овцы, способные щипать даже сухую и жёсткую, выжженную солнцем траву, издревно предпочитались коровам. И всё-таки именно здесь появился сыр Лагиоль, смело могущий по своей древности конкурировать с Канталем и Рокфором. о производстве сыров в Лангедоке упоминает уже Плиний старший, а документы V века нашей эры уже со всей определённостью называют имя сыра Лагиоль. В Средние века это был монастырский сыр, производившийся в старинном аббатстве Абрак. О его основании сохранилась легенда: граф Фландрий, отправившийся на богомолье в Сантьяго-де-Компостела, В этих местах подвергся нападению разбойников и успел вымакнуть до нитки во время особенно жестокой грозы. Посему здесь же по его приказанию было основано аббатство, обязанное предоставлять паломникам пищу и кров. Зарабатывать на повседневные нужды монахи, конечно же, решили, производя и продавая старинный сыр. В XIII веке лагеоль стал расхожей монетой, в обмен на которую можно было приобрести вино, соль и многое другое. В XVII веке абракские монахи придали гласности старинный рецепт, и традиция продолжилась уже в сельских сыроварнях. Леваро Историки расходятся между собой в том, когда было начато производство ныне считающегося элитным сыра леваро – французское сыр. Livaro. Вполне вероятно, что этот сыр появился в самом конце средневековой эры и завоевал себе признание уже в новое время. Проблема состоит в том, что по типу своему Ливаро мало отличается от близкородственных ему Пон-Левек и Ракфора. А в начале своего существования, как и многие норманнские сыры, он носил наименование Анжело от французского Angelau. что только способствовало дальнейшей путанице. Своё современное имя Сыр Леваро получил, как несложно догадаться, по месту своего производства, местечку Леваро по соседству с Лизьё, Нижняя Нормандия. Морой Крупное и богатое аббатство Морой, основанное неподалеку от одноименной деревни, в нынешнем департаменте Паде-Кале, В 7 веке начало производить сыр, носивший изначально имя Каракиньон. В 960 году нашей эры по личной просьбе Ангерана, епископа камберийского, в технологию производства сыра были внесены определённые изменения. В частности, увеличивалось время его созревания. Изменения эти самым положительным образом сказались на его вкусе. и обновлённый продукт с того времени получил новое имя Марой или Мароль от французского Maroial, Marol, под которым известен вплоть до настоящего времени. Крепостным, приписанным к обадству, было вменено во обязанность производить тот же сыр и вносить его в монастырскую казну в качестве церковной десятины. Мюнстер. Мюнстер Французское Munster по-немецки значит монастырь. Ничего удивительного. На восточной границе Франции всегда ощущалось сильное влияние имперского языка и культуры. Точное время появления сыра Munster или Munster-Gérom неизвестно. Однако не подлежит сомнению, что его изготавливали в средневековом аббатстве Сен-Григоар, расположенном в долине Фект. к югу от горного массива в Азге. Считается, что одно из сел, возникшее рядом с аббатством, получило от него имя Мюнстер, и далее это же имя по наследству перешло на изготовлявшийся монахами сыр. Закрытие монастыря и изгнание местных сеньоров во времена Великой Французской революции поставили сыр Мюнстер на грань исчезновения. Однако ему удалось выжить, перейдя под опеку местных крестьянских умельцев, которые продолжили его изготовление в небольших объединениях сыроваров. Нефшатель. Сыр Нефшатель от французского Neufechtel имеет форму сердечка. Во времена Столетней войны эти сердечки, крестьянские девушки из Нормандии, вручали своим возлюбленным, кляясь таким образом в вечной любви, и этими возлюбленными порой становились. Позор, позор, солдаты английской оккупационной армии. Однако сыр из Нового замка, что в Бре, как дословно переводится имя Нёшатель, много старше, чем затянувшийся спор двух королей за власть над Францией. Первые под именем Фраментон этот сыр упоминается в хартии Юга де Гурне 1037 год, специально посвящённой сыроделию. Имя Нотшатель впервые встречается в счетах аббатства Сен-Норман 1543 год. Однако во времена средневековья это был скромный местный сыр, практически неизвестный за пределами Нормандии. Звёздный час для Нэ Шателя наступил в XIX веке, когда им заинтересовались парижские гурманы, и предприимчивые торговцы тут же наладили его доставку в столицу Франции, откуда он как-то незаметно сам собой распространился и на английский рынок. Пармезан. В самом конце средневековой эры Францию захлестнула мода на иностранные сыры, турецкие, голландские, зеландские, итальянские. Вместе с прочими на столах аристократии появился изысканный пармский сыр, пармезан. Французское пармизон, итальянское пармиджано. Нам известно, что его привёз с собой из своего не слишком удачного неаполитанского похода герцог Орлеанский. Однако история этого сыра на территории империи Начинается куда в более раннюю эпоху. Первые упоминания о нём относятся к XIII веку, когда технология изготовления пармского сыра впервые появляется в бенедиктинских и цистерцианских монастырях в Эмилии-Романье, Парме, Модене и Болонье. Сыр пармизан упоминает в своём Декамероне Джованни Боккаччо. Весёлые художники Бруна и Буфальмакко дурачат Каландрино своего не слишком умного собрата по цеху, рассказывая о стране Берлинцоне, аналоге французской Кокане, где виноградные лозы подвязываются осисками, гусь идёт за копейку, да ещё с гусёнком в придачу. Есть там гора вся из тёртого пармезана, на которой живут люди и ничем другим не занимаются, как только готовят макароны и клёцки, варят их во твории из каплунов и бросают вниз. Кто больше поймает, у того больше и бывает. В самом деле, что за итальянский рай без сыра и макарон? В новое время пармезан во Франции не потерял своей популярности. Блюда, использующие этот сыр, стали появляться во множестве, когда его вновь ввела в моду Елизавета Пармская, невеста позднее жена короля Испании Филиппа V, внука Людовика XIV. Этому сыру отдавал должное и Талейран, министр иностранных дел при дворе Наполеона I. Пекадон. Имя сыра Пекадон французское Picodon. Как полагают, восходит к акситанскому пещё, маленький. Эту разновидность сыра можно считать достаточно поздней. С точностью его существования подтверждается для 14 века в нынешних департаментах Дром, Ардеш и других регион Рона-Альпы. Два столетия спустя им угощался великий поэт Рансар во время своего пребывания в местном замке Турон. В 18 веке сыр Пикадон станет платёжным средством, с помощью которого крестьяне будут вносить арендную плату, полагающуюся землевладельцу. В 1890-х годах популярность этого сыра достигнет высшей отметки, и специально для его транспортировки будет построена железнодорожная линия Dieulefit-Montélimar. В настоящее время сыр Пикадон пользуется как и ранее немалым почётом в среде гурманов. Рокфор. Сыр Рокфор, французское Рокфёр, который может поспорить по популярности с самим Бридемо, распространившийся вплоть до Соединённых Штатов, столь известный, что в русскоязычной версии Приключений Чипа и Дейла имя этого сыра присвоили одному из персонажей, ведёт своё происхождение со времён высокого средневековья. Как, не без юмора, заметил Мишель Бувье, автор книги об истории французских сыров, немало было пролито чернил, чтобы доказать, что именно к нему относилось знаменитое упоминание Плиния старшего, о котором мы подробно рассказали в разделе, посвящённом Конталю. Однако даже самым ярым сторонникам сыра Рокфор пришлось отступить перед фактами. Ничего не поделаешь. Первое документальное упоминание этого знаменитого сыра относится только к 1770 году. И лишь к концу средневековой эры сыр Рокфор из скромного местного изделия превратился в дорогую элитную продукцию, которая методично покорила себе в начале Монпелье, Тулузу и Марсель, а затем уже и всю Францию в целом. Карл VI особым приказом обеспечил монополию ракфорских сыроделов на производство и продажу этой марки сыра. Ту же привилегию для земли, где нет ни пяди виноградников и ни зерна пшеницы, подтвердил его сын, Карл VII Победитель. Как видно, уже в те времена, желающих нагреть руки, выдавая подделку за оригинал, было немало, так как в 1666 году тулузский парламент был вынужден принять специальное постановление, направленное против изготовителей фальшивого рокфора. Знаменитый Дидро, в свою очередь, расточал похвалы рокфору, назвав его королём сыров. В XIX веке Множество мнений о рокфоре сохранилось в отчётах дипломатов разных стран, и этот сыр в скором времени превратился в такой же символ французской кулинарии, как, например, шампанское или всем известные лягушки. Как возник знаменитый сыр? Конечно же, не обошлось без легенды. Некий пастух, остановившийся со своим стадом у входа в пещеру, решил расположиться внутри неё на обед. Вытащил из сумки хлеб и сыр, но в этот момент его внимание привлекла прекрасная пастушка. Забыв о еде, юноша поспешил к ней. Вернувшись к тому же входу в пещеру несколькими днями позднее, он увидел, что кусок забытого сыра покрыла мраморная плесень. Храбрый, а может просто голодный пастух всё же решился попробовать новое блюдо на вкус, и как водится, пришёл в полный восторг. Подозрительно похоже на историю Горганзолы. Разве что приплюсовалась легенда о любви. Риблошон. Современное коммунна тон Верхняя Савойя издревле славилась своими тучными пастбищами, на которых местные крестьяне пасли коровьи стада. Местные феодалы Как духовные, так и светские обладали достаточно редким в те времена правом присваивать себе часть ежедневного надоя. В результате крестьяне разработали забавную методику: в начале коров не додаивали, а когда управляй забирал господскую долю и уходил прочь, продолжали доение. Молоко этого второго удоя получалось особенно нежным и жирным. Иными словами, наиболее подходящим для изготовления небольших, но очень вкусных сыров, само имя которых Реблошон, то есть полученный из второй порции молока, напоминает о тех древних временах. Появление сыра Реблошон датируется 13 веком. Однако вплоть до недавно закончившегося 20-го это был скромный местный сыр, известный только населению сауйских деревень. Ситуация резко изменилась, когда в этих местах начали открываться горнолыжные курорты, и туристы в скором времени, оценив вкусовые качества реблашона, разнесли его славу по всей Франции. Уровень этого успеха можно оценить уже по тому факту, что в 1900 году местные умельцы производили не более 40 тонн этого сыра ежегодно. В наше же время его ежегодный выпуск составляет 15 тысяч тонн. Рокамадор. Мягкий сыр Рокамадор от французского Rocamadour, по-видимому, появился достаточно поздно. Первое документальное упоминание о нём относится к последнему 15 веку средневековой эры. Счета местных сеньоров свидетельствуют, что белыми лепёшками Рокамадора платили налоги и подати. Первоначально Рокамадор назывался Кабику от окситанского кабику или кабику де ракамадур, что на местном окситанском наречии значит просто малый козий сыр. И нынешнее наименование, восходящее, как не трудно догадаться, к месту его производства, коммуне Рокамадур в департаменте Ло, он получил уже в новое время. Сыр этот как был, так и остался достаточно скромным местным продуктом, малоизвестным за пределами своей области. Сен-Марселен. Время, когда начал производиться сыр Сен-Марселен от французского Saint-Marcelin, удаётся установить только приблизительно. Документы XIII века ни разу упоминают, что жители местечка того же имени являлись обладателями больших козьих стад. Однако первое упоминание именно сыра Сен-Марселен, точнее, Том де Сен-Марселен, от французского Tom du Saint-Marcelin, относится к 15 веку. Том или на окситанском наречии Tom, обычное для этих мест обозначение небольших и мягких сыров из козьего молока, С точностью известно, что этим сыром угощали дофина Людовика, будущего Людовика XI, и его супругу Луизу Шарлотту во время их визита в замок Букерон Савоя. И, конечно же, не обошлось без легенды. Согласно ей, на дофина, охотившегося в лесах Веркора, напал медведь. От разъяренного зверя его спасли два дровосека – Успокаивая потрясённого юношу, они предложили ему глоток местного вина и кусок сыра Сен-Марселен, который пришёлся наследнику весьма по вкусу. Завершается вся история счастливым финалом: дофин возвёл обоих спасителей в дворянское достоинство. Известно также, что в 1730 году местные власти приняли особое постановление, касающееся размера козьих стад в этом районе. В 1870 году сыр стали доставлять на рынки по железной дороге, причём производство Сен-Марселена оказалось столь доходным, что коммуна значительно обогатилась. Повышенный спрос привел к тому, что Сен-Марселен стали изготавливать из коровьего молока. Или смеси такого с козьим, в виду того, что козы дают сравнительно немного молока и доятся в течение куда более короткого времени. Сент-Мор де Турен. Сыр Сент-Мор от французского Saint-Mor de Tourraine больше всего похож на мороженое эскимо на палочке. Вытянутый цилиндр поленца, плотная коричневато-чёрная корочка, нежное содержимое белого цвета и, наконец, торчащее из центра соломинка. Впрочем, вкус у козьего сира Сент-Мор не сладкий, а, как и полагается, солоновато-кислый. Легенды рассказывают, что рецепт его был получен от захваченных в плен сарацинских женщин, чьи мужья полегли в битве при Пуатье. Так это или нет, неизвестно, а А вот в том, что Сент-Мор является одним из древнейших во Франции козьих сыров, сомнений нет. Многочисленные документы VIII-IX веков подтверждают наличие сыроваренных мастерских в местечке Сент-Мор в Турени. Солер. За два тысячелетия, которыми отделён от нас момент его рождения, солер от французского солер почти не изменился. Как ни сложно догадаться, он получил своё наименование вслед за местечком в горной оверне, расположенном на высоте 930 м над уровнем моря, где и в древности, и сейчас производится эта разновидность сыра. Крестьяне Горной Оверни, как ранее, так и теперь, имеют обыкновение с началом весны выгонять свои стада на высокогорные пастбища и поселяться там же в специальных летних домиках из тёсаного камня, покрытых сверху плоскими каменными же плитками. Раздобревшие на тучных пастбищах коровы дают жирное молоко, идеально подходящее для изготовления местного сыра. вплоть до настоящего времени принятая технология и просто местные обычаи требуют, чтобы высокогорный солер делался с 20 мая по 20 сентября включительно и только из молока, выдоенного у коров солерской породы, которым предписано подниматься в горы вплоть до высоты 850 м над уровнем моря и питаться исключительно сочной травой, в изобилии растущей в этих местах. Сен Nectar. Как бывает порой с крестьянскими сырами, практически неизвестными в начале существования за пределами своего региона, для Сен-Нектера от французского Сан-Нектер, производившегося в районе Мон-Дор, Авернь, затруднительно указать точную дату начала производства. Известно лишь, что в средневековую эпоху сыром этим выплачивали натуральные подати в пользу сеньора. Документы упоминают сыр по имени Сен-Нектер. Глео, от местного слова, обозначающего ржаную солому, в которую этот сыр ни то заворачивали, ни то время заготовки того и другого просто совпадали. Источники расходятся между собой в этом вопросе. Так или иначе, Глео были сравнительно небольшими сырами осенне-зимнего типа, в то время как из огромных летних сыров развился родственный Сен-Нектеро сыр Канталь. о котором речь шла выше. Известность, а заодно и новое имя, пришли к этому сыру в XVII веке, когда Анри де Сен-Нектер, маршал Франции, во время обеда, на котором присутствовал король, предложил ему попробовать сыр из своих земель. Уверяет, что сыр Глео настолько пришелся по вкусу Людовику XIII, что тот раз за разом стал требовать себе очередную головку сыра от Мс. Сен-Нектера. Так что новое название в скором времени прижилось. Тет-де-Муан. По-французски «тет-де-Муан» дословно значит «голова монаха». Каких только объяснений не придумывали на тему, откуда взялось столь экзотическое наименование, начиная с идеи, будто плоская поверхность этого цилиндрического сыра напоминала по виду танзуру, Заканчивая леденящими душу историями о зверствах наполеоновских солдат, которые якобы, издеваясь над обитателями монастыря, опрокидывали им на танзоры кипящую сырную массу. Другие объяснения того же характера предполагают, будто название восходит к счёту сыров, который вёл монастырский управитель. Столько-то голов о сыра на голову монаха. или даже историю о том, что после закрытия монастыря местные крестьяне, продолжившие традиции сыроделия, таким образом сохранили память о его первых изготовителях. Правда, как водится, куда проще и забавней. В начале своего существования этот сыр именовался головой мертвеца. Tetu mor, и название это, видимо, уже в средневековую эпоху было изменено на голову монаха. ради благозвучия. История сыра начинается в монастыре Бельой в 1192 году. Документы того времени подтверждают, что монастырский ценз и часть податей выплачивались натурай, головками местного сыра. Во времена Великой французской революции аббатство было закрыто, и монахи изгнаны прочь, но производство сыра уже распространилось среди местных крестьян. Тон де Сова. Савойский сыр Тон по-французски Тон де Сова. Родственен таким разновидностям, как Риблашон, Абанданс и Бафор, которые изготавливаются в тех же местах. Считается, что само название Тон на местном диалекте Тома обозначает высокогорный сыр. Также следует заметить, что единого рецепта у савойского Тома не существует. Каждое хозяйство, каждая сыроваренная мастерская изготавливает его хоть чуть-чуть и всё же по-своему. Как то характерно для крестьянских сыров, в течение многих столетий не привлекавших к себе особого внимания, точную дату рождения сыра Том установить не удаётся. Первые с достоверностью подлинные документы, в которых называется имя Том де Савоа, относятся к XVI веку. Но ввиду того, что в них представлен уже окончательный и явно устоявшийся способ производства, специалисты полагают, что его начало относится к более раннему времени. Здесь на территории старинного герцогства Савойского в горных долинах Марьен и Тарантес сыр том издревле производили из снятого молока, оставшегося после отделения от него сливок, необходимых для производства масла. Неудивительно, что во времена средневековья том де сова не имел шансов привлечь к себе внимание власть придержащих. Аристократы в первую очередь ценили жирные и мягкие сыры. Форм. Латинское название сыра казеус. Слово fromage, использующееся в современном французском языке, появляется около 15 века. Первоначально оно произносилось как fromage или formage. и прямо восходила к «форме» от французского «форме» или латинского «форма», в которой вызревал будущий продукт. Вначале это слово существовало как диалектное, и памятью об этом является несколько французских сыров, частью названия которых является слово «форм». Нас будет интересовать «форм де амбер», производившийся, конечно же, в «Амбере», департамент «Пюи де дом Авернь». Точное время его появления определить не удаётся. Однако досконально известно, что имя Форндамбер появляется уже в документах времён раннего средневековья. В соответствии с местными обычаями, в летнее время крестьяне обосновывались на склонах горного хребта Форес, а верны в хлипких хижинах, должных одновременно выполнять роль человеческого жилища, коровьего стойла и сыроварни. С мая по октябрь женщины-крестьянки вместе со своими детьми дважды в день доили скотину и передавали полные вёдра сыроварам. Молока требовалось много. На одну головку фурма уходило не как не менее 20 л. Готовые сыры без особых сложностей расходились на местных рынках. Шаурс. Имя этого сыра от французского Chaoux. Восходит к названию городка Шаурс в современном регионе Шампань-Орденны. По легенде, впервые его научились изготавливать монахи из-за бадства Пантиньи. Какое-то время рецепт держался в секрете, но в конечном итоге, по всей видимости, не устояв перед чарами здешних крестьянок, монахи обучили их своему искусству, после чего производство этой разновидности сыра стало повсеместным. Вплоть до 19 века шаурс был местным, можно сказать, домашним сыром, который изготавливали для собственных нужд, впрочем, охотно сбывая лишнюю продукцию на базаре в Труа. Первое с достоверностью задокументированное упоминание сыра шаурс относится к началу 14 века. Король Франции Карл IV Красивый, или как его несколько презрительно называли в народе Карл Красавчик, посетил здешние места, где в качестве подарка ему преподнесли сыр шаурс. Шабишу дю Поату. Поату историческая область, бывшее графство на западе Франции. Именно здесь в VIII веке нашей эры сошлись в решающей схватке ислам и христианство. Решался вопрос, кому владеть этими землями. Как известно, В битве при Пуатуской столице в 732 год нашей эры в городе Пуатье Карл Мартел наголову разгромил сарацинское войско. Отступив на холм Монтебернаш по соседству с городом, завоеватели задержались здесь и прежде чем уйти, успели обучить местное население готовить мягкий козий сыр Шабишу, так говорит легенда. Также, если верить таковой, само название сыра Шабишу дю Пуато восходит к арапскому шаби. Каза легендам можно верить или нет, но известно, что в конце 18 века сыр Шабишу в умах французов и не только их стал прочно ассоциироваться с пуаттской кухней и стал даже неким символом, знаменующим кровную связь ураженцев Пуату со своей землёй. Эмменталь В России этот знаменитый сыр известен под именем швейцарского. Его исконное наименование Эменталь от французского Эмонталь идёт от долины Эммы, нынешний кантон Берн, Швейцария. Здесь он родился в XII веке нашей эры и отсюда же начал своё победное шествие по Европе. Однако в средневековую эпоху, в полном согласии с избитой фразой, ещё ничто не предвещало Что скромному крестьянскому сыру предстоит большое будущее. Как то обычно бывает с высокогорными сырами, его производство приходилось на летние месяцы, когда местные жители гнали свои стада в Альпы, где на сочных зелёных пастбищах коровы быстро отъедались после зимы и принимались давать жирное молоко. Известно, что в начале своего существования эменталь почти не использовался для продажи. Его изготавливали в небольших количествах для домашнего потребления и для уплаты подати местному феодалу. Уже в ту далёкую эпоху от первоначальной швейцарской разновидности эменталя отделилась французская ветвь, известная в настоящее время как савойский эменталь, Emmental du Savoie. Впрочем, и эта разновидность сыра практически не выходила за пределы своего небольшого региона, потреблялась в основном местными крестьянами. Настоящая известность ждала Савойский Эмменталь в XIX веке, когда производство этой разновидности сыра впервые было поставлено на промышленную основу. Эрв. Точнее, сыр Эрв. От французского «le fromage du herbe» ныне производящийся на территории Бельгии в окрестностях Льежа. Считается, что само название «Эрф», обозначающее и сыр, и место его производства, «Пей-де-Эрпе» -e на одном из германских языков когда-то значило просто «пастбище» или «тучная земля». Его происхождение датируется XIII веком, Об известности эрва говорит уже то, что автор любимого в Средние века романа о розе счёл нужным упомянуть его в своём произведении. Производство этого сыра в Средние века ещё сравнительно небольшое, резко увеличилось после того, как в середине 15 века владелец этих мест, император Карл V, запретил вывозить в Нидерланды произведённое здесь зерно. Стремясь избавиться от чрезмерного количества пшеницы, которую становилось некуда девать, местные крестьяне стали превращать поля в пастбища. Как и сыр реблошон, эрф обязан своим появлением не хитрому крестьянскому трюку. Чтобы как можно меньше платить местному феодалу, которому жители этих мест обязаны были поставлять часть выдоиного молока, коров несколько недодаивали, а когда сборщик налогов уходил прочь, опять брались за дело. Второй удой давал жирные вкусные сливки, идеально подходящие для сыроделия. В новое время эта разновидность сыра стала известна по всей Европе и расходилась под именами Безё, сыр четырёх времён года, Catrue Season или Ремуду. Под этим последним наименованием, в частности, в XVIII веке, этот сыр был известен в Лотарингии, Бургундии и Эльзасе.